то что предстало взору ученых уже мало напоминало человека голова оставалась на месте но теперь ее окружало полотно деформированной плоти прежде это были плечи существо язык не поворачивался назвать его доктором гута было живое и слегка шевелилось то что осталось от грудной клетки часто вздымалось и опускалось ноги атрофировались руки напротив удлинились Туловище сделалось плоским, а ребра и кожа, казалось, вытянулись в стороны так, что образовали подобие крыльев между запястьями и тем, что осталось от лодыжек. Больше всего это напоминало тело ската манты. Существо имело нездоровый до тошноты цвет. Глубоко запавшие глаза сверкали странным светом. — Профессор Филд, вы видите? — дрожащим голосом спросил Хидеки. «Что это? О, господи!» – простонал один из ученых. Снова раздался треск, и тело продолжило изменяться. Остатки лица опали и практически исчезли, за исключением сверкающих глаз и рта, который теперь представлял собой просто в узкую щель. Она стала расширяться, и из нее полезли многочисленные щупальца или усики больше всего напоминавшие конечности насекомого. Руки и ноги сморщились, а на их месте проросли искривленные, костяные образования. Существо издало пронзительный крик и задергалось, пытаясь встать. Филд закричал ученым, чтобы они быстро убирались. На судне вновь заревела сирена. Профессор Хидеки Исимура кинулся из лаборатории только с одной мыслью. «Убежать как можно быстрее и как можно дальше!» Двое других ученых застыли на месте, от страха не в силах сделать и шага. «Бегите!» — безостановочно кричал им Филд. «Бегите!» Но они не шевелились. Тем временем существо перевернулось, село на столе и свесилось через край. Оно хрипло дышало, плоть вздымалась и опускалась. Один из оставшихся в лаборатории ученых негромко вскрикнул и бросился к двери. Кошмарная тварь прыгнула на бегущего человека, окутала, уподобясь капюшону, его плечи и голову, и с хлюпающим звуком прижалась к лицу. Несчастный завопил от ужаса, но очень скоро крик захлебнулся. Замерев в своей каюте, Фил наблюдал на мониторе, как со звуком разрываемой плоти Существо выпустило странной формы хоботок и через глазницу вонзило его глубоко в череп. Хоботок сразу же запульсировал, словно втягивал жидкость. Коллега несчастного скорчился в углу, закрыл лицо руками и застонал. «Бегите же!» — снова заорал Филд, но ученый не обратил на него никакого внимания. Жертва атаки монстра неподвижно лежала на полу. Тварь втянула хоботок и медленно отползла. Прошла минута, возможно, даже какие-то секунды, и тело ученого затряслось и начало меняться. Филд безмолвно наблюдал, как кожа изменила цвет на темно-лиловый, почти багровый. С мокрым хлопком разорвалась плоть, и из верхней части спины выступили наружу широкие костяные лезвия, руки внезапно скрылись в грудной клетке и кисти с деформированными пальцами теперь казалось росли прямо из брюшной полости волосы осыпались глаза глубоко запали уши словно сделанные из воска съехали вниз по лицу и там соединились шеи существо медленно встало и заковыляло к двери в коридор оставшийся в живых ученый сидел скрючившись в углу и скулил тварь еще недавно бывшая доктором гута потащилась к нему, неуклюже переваливаясь. Вот, она добралась ближе и прыгнула. Филд протянул руку и выключил монитор, чтобы не слышать предсмертных криков несчастного. Он спал и видел во сне, как идет по пустынному берегу, держа за руку аду. «Майкл, скажи мне!» «Что? Ты меня любишь?» Он не знал, что ответить и потому промолчал. Да, конечно, он любил Аду, в этом не было сомнений, но он не знал, как сильно она изменилась, насколько они отдалились друг от друга. Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Что именно? Я хочу ребенка. Ты серьезно? Ада кивнула. Да, мне это нужно. И потом, ребенок нас сблизит. В этот момент в сон ворвался далекий, но назойливый звук. Поначалу он был едва-едва слышен, но с каждой секундой делался все громче и громче. Ада продолжала говорить, как ни в чем не бывало, однако он уже не различал ее слов. Потом и Аду, и пляж начала поглощать наползающая темнота. Весь сон стал распадаться на кусочки. И, наконец, Уолтман проснулся. Звук был слышен и наяву. Кто-то снова включил тревожную сирену. Уолтмен вскочил с кровати, быстро оделся и вышел в коридор. Там не было ни души. В комнате запили колком линг. «Уолтмен! Уолтмен! Это Филд! Ты у себя?» Он вернулся в каюту и включил монитор. «Я здесь! Случилось что-то ужасное!» Дрожащим голосом произнес Филд. Его лицо было белее мело «Я видел это, но с трудом верю собственным глазам! Это невыразимо чудовищно!» «Олтмен, спасайся как можно скорее!» «Успокойся, Филд! Объясни, что стряслось!» а «Оно вырастило мечи! Просто вырастило их из своей спины! Как?» На заднем плане послышался крик. Филд повернулся, и Олтмен увидел, что в его руке зажат пистолет. Связь прервалась. Теперь крики раздавались уже в коридоре. Олтмен подошел к двери. И высунув голову, увидел мчащегося в его сторону ученого. Эй, что произошло? Подождите минуточку. Достойте да же. Но человек не остановился, только крикнул на бегу: "Они повсюду, в них стреляют, а им хоть бы что!" Он повернул за угол и скрылся из виду. "Я еще сплю", подумал Олтман. Он зажмурился и помотал головой. А когда снова открыл глаза, обнаружил что ничего не изменилось, по-прежнему откуда-то доносились вопли, но теперь к ним прибавились выстрелы. Уолтмен кинулся назад в каюту и огляделся в поисках оружия. Ничего. Не задерживаясь, он выскочил в коридор и быстро зашагал в том же направлении, куда убежал ученый. Свернул за угол и обнаружил, что дальнейший путь перегорожен поставленным на бок большим лабораторным столом. Уолтмен пошел вперед, но тут же грянули выстрелы. Пули ударились в стену рядом с его головой. «Не стреляйте!» — крикнул он, поднимая руки. «Это я, олтман За баррикадой раздались крики, и стрельба прекратилась. Из-за стола высунулась рука и поманила Уолтмена. Он быстро подошел, ловко перебросил туловище через преграду и оказался на той стороне. «Уолтмен!» — хлопнул его по плечу Шолтер. «Как хорошо, что они не добрались до вас!» «Кто не добрался? Объясните, что происходит?» «Точно не знаю!» Глаза ученого нервно бегали из стороны в сторону. «Я видел только одного!» «Но мне хватило «Это настоящее чудовище!» «На месте рук и ног у него что-то вроде костяных лезвий!» «А передвигалось оно, словно гигантский паук!» «Голова болталась, будто привязанная!» «Глаза уставились в пол!» Но все равно оно, казалось, видело нас. Я не знаю, кем была эта тварь, но на ней болтались остатки одежды. Значит, прежде она была человеком. Но теперь, дьявол, ее забери. В ней не осталось ничего человеческого. Олтмен, здесь случилось что-то ужасное. Все ясно. Олтмен оглянулся. Одного из товарищей Шолтера он знал. Кажется, его звали Уайт. Третий член маленькой группы был ему незнаком. «Держите!» Шолтер протянул Олтману винтовку. «Забрал у охранника, которому оторвали голову. Не знаю, правда, поможет ли. Эти твари, когда в них стреляешь, не хотят подыхать». Олтман взял оружие. И много осталось в живых. «Откуда я знаю?» Пожал плечами Шолтер. «Нас четверо, считая вместе с вами. Вероятно, некоторые охранники. Мы видели также нескольких ученых». «Я совсем недавно...» «Общался по видео с Филдом, так что он тоже еще жив. Наверное, все началось здесь, внизу. Может быть, в верхней части судна все по-прежнему спокойно?» «А может и нет», — заметил Шоултер. «Надо связаться с Филдом. Скажите, пусть идет к шлюзу, закроет люк и дожидается с той стороны. Мы пробьемся к выходу, и тогда у нас впустят». Шоултер повторил указания третьему члену своей команды, малому по имени Питер Ферд. Тот вытащил Эйчпот и стал вызывать Филда. Из дальнего конца коридора прилетел чудовищный рев, и следом, из-за поворота шаркующей походкой, вышло... нечто! Ростом оно было приблизительно со взрослого человека, но руки казались руками ребенка. Вырастали они при этом из живота, твари. Из верхней части спины торчали два соединенных между собой, костяных лезвия, похожие на крылья некой чудовищной птицы без оперения. Кожа у существа была испещрена пятнами и сочилась гнусного вида жидкостью. До людей донесся слабый запах гниющего мяса. В целом, тварь имела у человека подобные очертания, но Олтман никогда бы не догадался, что она раньше была человеком, если бы груди не прилипли клочья военной формы. Вот! Дерьмо прошептал Олтман. «Фиарт, продолжай вызывать Филда!» негромко приказал Шолтер. «А мы задержим этого урода!» «Да, ребята, и постарайтесь по возможности не палить по стенам! Не хватало нам растратить без толку все патроны!» Олтман взглянул на Уайта и заметил, что тот так крепко сжимал в руках винтовку, что побелели костяшки пальцев. Тварь медленно ковыляла по коридору к баррикаде, Вдруг она замерла, потом издала рык и с воплем бросилась на людей. «Огонь!» — воскликнул Шоултер. Все трое выстрелили одновременно. Пули немного замедлили продвижение твари, но не похоже было, чтобы серьезно ей повредили. Она продолжала идти к людям. Уолтмен тщательно прицелился в голову и три раза подряд нажал на спусковой крючок. По крайней мере, две из трех попали в цель. В стороны полетели ошметки плоти и брызнула кровь. Но существо, казалось, не обратило на это внимания. Через мгновение оно достигло баррикады и полезло на стол. Люди, пригнувшись, продолжали стрелять, стараясь не подпустить к себе чудовище. Но оно с удивительной легкостью пробралось невредимым через град пуль и атаковало Уайта. Тот заорал благим матом и кинулся бежать. Костяные лезвия глубоко вонзились в спину бедолаги, и из раны хлынула кровь. Тварь тесно прижалась к Уайту словно к любовнику и наклонилась, намереваясь укусить за шею. Смотреть на происходящее было ужасно. Уайт трепыхался, словно вытянутая из воды рыба, и дико визжал. Подобный виск. Олтман слышал лишь однажды, когда кролику выстрелили в голову, но он еще какое-то время жил и испытывал чудовищную боль. Тварь, издавая неразборчивое бормотание и исходя слюной, продолжала яростно кусать жертву. Она размахивала головой так, что во все стороны летели ошметки плоти и брызгла кровь. Первым побуждением Олтмана было бежать прочь от кошмара наяву. Остановила его только промелькнувшая в голове мысль «Если я не убью тварь, то буду следующей жертвой!» Он подобрался, насколько было возможно, вплотную, приставил ствол винтовки к шее монстра и выстрелил четыре раза подряд. Выпущенные в упор пули практически оторвали голову от туловища, и тварь все же выпустила горло несчастного Уайта. Но даже почти лишившись головы, она продолжала шевелиться. «Да можно ли вообще уничтожить этих гадов?» В отчаянии воскликнул Олтман. Рядом крякнул Шоутер. Он приставил дуло пистолета вплотную, так же, как Олтман, к тому месту, откуда вырастало костяное лезвие. потянул за спусковой крючок, и кошмарная конечность оторвалась. «Есть!» — закричал Олтман. «Получил, урод!» Он, в свою очередь, опустил ствол винтовки и трижды выстрелил. Нога существа подвернулась, оно накренилось на бок и, наконец, рухнуло, увлекая за собой Уайта. Уолтмен перепрыгнул через баррикаду и обрушился на лежащую тварь. Он стрелял и яростно топтал ногами оставшиеся конечности до тех пор, пока они не превратились в кровавое месиво, и он не решил, что тварь более не опасна. Даже теперь Уолтмен не был уверен, что она мертва, но можно было, по крайней мере, не опасаться нападения потрясённый, он отступил в сторону. Ботинки и брюки до колена блестели от крови. Грудь и руки также были ею забрызганы. Уайт ещё дышал, хотя пребывал в шоковом состоянии. Спина представляла собой сплошное кровавое месиво. Олтман присел рядом и несколько раз ударил его по лицу, чтобы привести в чувство. Уайт моргнул, а потом глаза заволокло пелиной. Он был мертв. «С ним все в порядке?» — спросил Шоултер. Уолтмен открыл рот и попытался сделать Уайту искусственное дыхание, вдохнуть жизнь в мертвое тело. На губах он ощутил вкус крови. Шоултер коснулся его плеча. «Оставьте его!» Уолтмен поднял взгляд и покачал головой. Едва он повернулся, чтобы снова поднести губы к рту мертвеца, как услышал треск и увидел, что тело Уайта забилось в конвульсиях. олтмен выпрямился и отпрянул в сторону. Лежащего на полу мертвеца била крупная дрожь. Он дергался и корчился, а потом начал меняться. Круглыми от ужаса глазами Уолтман наблюдал за происходящим и изо всех сил старался не поддаться панике. — Что же это за чертовщина? — Он изменяется, — отозвался Шоутер. — Теперь он один из них. — Давайте убираться отсюда на хрен крикнул Олтман. — Боюсь, перед этим нужно еще кое-что сделать. — Что же? Мы должны быть уверены, что оно не станет нас преследовать. Олтман кивнул и крепко сжал губы. — Вы имеете в виду, — сказал он через несколько секунд, — нам придется расчленить тело. Кивнул шоутер.